Через пару недель он уже твердо знал, что любит ее. Но потребовалось почти десять лет, прежде чем она согласилась принадлежать ему. Тем временем Джона принял сан, желая помогать отцу в работе, и трудился как и а к о в ради р а х и л и не будучи даже уверен, получит ли он эту награду. Он не о т ч а и в а л с я Он выступил в путь, как рыцарь в поисках святого г р а а л я И заветной чашей была для него Нел. Никто не мог занять ее место. Но она не Нел, думал он теперь. Я не знаю, кто она. Хуже того, я вовсе не уверен, что хочу это узнать. Он всегда считал себя человеком действия, мужественным человеком, черпающим вере, отвагу и силу, оставаясь при т о м всегда спокойным и дружелюбным, как подобает священнику. Все уничтожил этот вечер. Он увидел Нел в ванне. Она сама т о г о не замечая раздирала в клочья свою плоть, смешивая воду с кровью. Это было так страшно, что мир его рухнул.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 Кровь повсюду, в каждой щели, в каждой трещине. Ослабевшими руками он нащупал пузырек с перекисью водорода. Ему стало дурно. Джона. Он несколько раз глубоко вдохнул, чтобы п р и й т и в себя, и вернулся в комнату. з а п о з д а л а я р е а к ц и я Он попытался улыбнуться, но б у т ы л о ч к усжал в руках так крепко, что испугался, как бы стекло не треснуло.